Глава 6. И всё же, Варя, когда появился Юра, слова Сергея прозвучали неожиданно. Варя лишь мелко и сильно взбиваясь, рассказала о событиях, связанных с со ознаковыми местами в нашем необычном деле. Поэтому она растерялась, переводила глаза то на меня, то на своего мужа Алексея. "Какой ещё Юра? Я не знаю ничего об этом. Мне достаточно соседа, видите? Не удержался Алексей и при этом даже вскочил с кресла. но быстро вернулся на свое место. Не забывая себе о своих делах с Анной, перед тем, чтобы тыкать меня в присутствии людей, которые не имеют отношения ко всему этому, Варя не уступила в напоре мужу. Но не совсем мы посторонние люди, еще неизвестно, что и как в ваших отношениях, спокойно произнес Сергей. Так что же с Юрой вмешался в разговор я? Я не говорил, не хотел о нем говорить, мне лишь казалось, что это он. На самом деле его не было. Зажалась Варя, покраснела, и было видно, что ей с большим трудом даётся каждое слово. Алексей же продолжал молчать и нервничать, постоянно смотрел вниз, изучая там что-то только ему доступное. Не совсем понятно. И всё же, когда он проявился, настаивал на своём Сергей. В не вот момент хотелось ненадолго прекратить происходящее, чтобы самому спросить у Сергея, откуда он это взял? Ведь Варя ничего не говорила об этом, даже не намекнула. Несколько месяцев назад. Я не помню точно, но кажется, что так. Варя старалась не смотреть на Алексея, постоянно поворачивалась в мою сторону, а я был согосен с её мужем. Разве можно не ревновать такую красивую и чертовски привлекательную женщину? Он сам тебя нашёл или вы встретились как бы не взначай? — спросил Сергей, и, не дождавшись ответа от Варя, поднялся на ноги и стал перебирать на столе свои заметки, которые были написаны карандашом на мелких листочках, вырванных из лежавшего рядом блокнота. Он появился возле нашего дома, стоял и все время курил. Я наблюдала за ним из окна и, что, естественно, не верила собственным глазам, если Виктор... Он лишь похож на Юру, и мне показалось... то на этот раз сомнений не было ни грамма. Я точно знал, что это Юра. Только отчего-то подумала. Юра ведь никогда не курил. А гирляйна в тот момент не было. Ну, рядом, где-то во дворе. Сергей вернулся на свое место, держа в правой руке тот самый карандаш, которым он и делал свои заметки. Я не помню. Я не смотрела, не искала его глазами. Тихо проговорила Варя. Конечно, какой может быть гирляйн, когда появился Юра? Сам себе под нос пробурчал Алексей. Жаль. Если бы он был, то мы точно могли бы утверждать, что они разные люди, произнёс Сергей. Ты считаешь, что второй предстал в образе Юры? спросил я. Не знаю, просто думаю, ответил Сергей и сразу после этого посмотрел на Варю, которая ещё сильнее смутилась. Варя, ты сама вышел к нему? спросил Сергей после того, как была убита небольшая, но ощутимая пауза. Нет, он сам поднялся и позвонил к нам в квартиру. Я тогда сильно испугалась, долго не открывала, не зная, как себя вести, что говорить. Через силу, говорила Варя, а Алексей уже не поднимал головы. Что он сказал, когда ты открыла дверь? Я не хочу сейчас рассказывать, уверенно ответила Варя, и её взгляд устремился в сторону мужа, давая нам понять, что стоит за её позицией. Ладно, вернёмся к этому позже. Расскажите о своём визите в брошенный дом, а затем на кладбище. Это вы можете сделать. Тут нет ваших семейных противоречий, очень спокойно, попросил Сергей. Я приготовился записывать, вытащив свой блокнот, который был в два раза больше того блокнота, из которого Сергей вырывал свои листочки. Я не смогу, мне говорить бывает сложно, произнёс Алексей, от того что Сергей посмотрел на него в первую очередь. Пусть Варя, у нее здорово получают, предложил я. Явно симпатизируя Варваре, которая мне нравилась, и я не хотел обманывать себя в этом, но не делал каких-то выводов далее. Алексей добавит, если будет необходимо, поддержал меня Сергей. Не понадобится этого. Что? Что? А рассказывать она умеет. Быстро вильнул в сторону Алексей. Может, более расширенно? предложила Варя, и этим не малой степени нас удивила. Можно даже очень интересно, сразу согласился я. Я несколько против. Хочется, чтобы рассказ о первом визите в брошенный дом прозвучал отдельно, возразил Сергей. Хорошо, тем более разница во времени там большая, согласилась Варя. Получается, что не очень большая, подолго голос Алексей. «Да, бывает, время сжимается», – отвлеченно произнес я, вспоминая свои ощущения, которые мне уже однажды подарило старое городское кладбище. «Сергей, можно я кофе выпью?» – спросила Варя. «Конечно, я как-то забыл, чай не включил, кружки достал. Смутился Сергей и тут же хотел подняться, чтобы исправить свою оплошность. Я сама и вам всем сделаю», – произнесла Варя, быстро покинув комнату. Ты Лёша видел Юру? спросил Сергей, пока Варя готовила нам кофе. Нет, мне до сих пор не по себе от этой его истории о первой неразделенной любви, глухо и натянуто говорил Алексей. Не стоит так воспринимать, ничего особенного в этом нет, и каждый испытывал что-то подобное, разве не так? Я постарался нивелировать недовольство Алексея. Так-то оно так, но не в такой же степени, не изменил своего тона Алексей. женщины, в этом и есть их прелесть, возразил я. Действительно, произнёс Сергей. Алексей хотел выразить своё мнение, но в этот момент появилась Варя. У её руках были две кружки с ароматным кофе, от которого шёл такой уютный и очень вкусный дымок. Лёша, помоги мне, что сидишь? Довольно вас того, можно сказать по-домашнему, попросила Варя. Я удивился этому, ещё недавно она говорила и смотрела на мужа несколько иначе. Алексей не стал сопротивляться, взял из рук жены кружки. Варя тут же отправилась за оставшимися на кухне, а нам оставалось ждать и завидовать супругам, поскольку мы оба были разведены, и не было вариантов приобрести момент из семейного счастья в обозримом будущем. Через несколько секунд появилась Варя. Кружки с кофе оказались в руках каждого из нас. Осталось успокоиться, спокойно насладиться вкусом, чтобы дали выслушать рассказ Вари. "Где твоя счастливая ручка?" у меня спросил Сергей. "На месте", уверенно ответила я. "Вы будете записывать?" спросила Варя улыбнувшись. "И не только, ещё переработаю от первого лица в третье". Я тоже улыбнулся, посмотрев на Варю. "Понятно. Затем дадите почитать?" Варя отхлебнула крохотный стеснительный глоточек кофе. "Я ж просил", наигранно отреагировал я. "Хорошо, я забыла", оправдалась Варя. "Не такие уж мы старые, чтобы к нам на вы", добавил я, хотя все поняли, о чём шла речь.